Глава 16. Крах. Пока я кругами бродила у ректората, моя невидимая метка студентки и эфирщицы вдруг проявилась. Ненадолго, словно на 5 секунд, у меня радужная сыпь на руке приключилась. Снова вызывают к деканату. Очень интересно. Не договорил он со мной, что ли? Сломя голову, кинулась обратно. в свой учебный корпус. Хорошо не по улице топать. Пусть у нас и дорожки от снега почистили, но всё же. Пробежка по переходу заняла около 10 минут. Я ворвалась в деканат, тяжко дыша. В голове моей роем носились тревожные мысли. Неожиданные денежные проблемы семьи. Разговор ректора с братом? Нет. С заключёнными родственниками общаться не возбраняется. У тех даже право есть такое. Но сам смысл подслушанного мной наводит на плохие мысли. Тре, Тимос Роканар удивился моему взъерошенному виду. Тебя искали на лекции по эфировидению, но не нашли, пришлось вызывать. Да, мне сегодня не до занятий. Я вообще почти забыла, что в академии ещё и учиться положено, а не всяческие драматические события переживать. Что-то ещё от папы? спросила я взволнованно. Да, ваш семейный экипаж, кивнул декан. Эллер отправил поёренного с письмом, попросил освободить тебя от занятий на несколько дней. Я согласился с большой неохотой, ведь после каникул всего 2 недели прошло. Постарайся вернуться скорее. Кивнув, я поблагодарила декана, уж сама толком не зная, за что именно, и пошла собираться домой. Много вещей мне не требовалось: клетку с линксом захватить да и всё. Ксани в комнате ещё не было, пришлось ей записку оставить. У экипажа меня ждал наш возница, садовник, дворник, очень хмурый. Поздоровался со мной, будто из будки гавкнул. Он всегда немного нелюдимый, но сейчас особенно. И расспрашивать его, в чём дело, было бесполезно. Утрамбовал меня внутри кареты, вот и весь разговор. Всю дорогу до дома я мучилась плохими предчувствиями, и войдя в отчий дом, готовилась узнать что-то из серии у папы обнаружился старший брат и более законный наследник титула и состояния. Не удивилась бы. На встречу мне несли фортепиано, старинное, очень ценное, золотой гравировкой и клавишами из драгоценных камней. На нём я училась играть в детстве. И весьма неплохо. Даже ни одни соседи не переехали, и помощники по дому не разбежались. Четверо рабочих бронились, ругая тяжёлый и неповоротливый предмет. "Барышня, уступите дорогу", потребовал ближайший ко мне грузчик. "Не видите, что ли, вы дверь заслонили?" Бачком-бачком я проскользнула в комнату, глядя, как чужие люди по-свойски распахивают обе створки парадного входа, чтобы протащить громоздкий инструмент. И не сразу заметила папу. А потом и узнала его с опозданием. Спокойный, как всегда причёсанный и аккуратно одетый папочка сильно изменился за полмесяца моего отсутствия. "Верей, детка, как я рад тебя видеть". На его лице проступила вымученная улыбка. "Сейчас мама спустится, мы пообедаем, а затем нужно будет поговорить. Почему наши пианино уносят?" спросила я, оглядывая комнату и уже понимая, Им дело не ограничилось. «Я все тебе расскажу чуть позже», – пообещал мой родитель. По привычке я заняла свое место за столом. Папа нерешительно замялся рядом, а потом сказал. «Милая, если ты поможешь маме на кухне, то мы сможем пообедать куда как быстрее». «А что мама делает на кухне?» – удивилась я. «Готовит?» Папа вздрогнул. «Нет». до таких ужасов пока не дошло иначе вряд ли мне удалось бы дожить до твоего приезда у нас сейчас осталось всего одна кухарка и накрывать приходится самим понимаю это серьёзное лишение но придётся потерпеть временно что ж как я могу отказать в помощи родной матери ты помнишь где кухня спросил папа могу показать если что я теперь тоже научился её находить И его лицо просияло сдержанной гордостью. Нужное место я нашла, конечно же. Это оторванный от реальности папа мог не знать, где можно разжиться леденцом, за сахарными орешками или стащить среди ночи бутерброд с колбасой. Мне же эти хитрости были с детства известны. И без того маленькое помещение казалось сейчас огромным и пустым. В нем не хватало примерно третьей части мебели и кухонной утвари, а вместо слаженного трио поваров сольно металась одна единственная Элоиза. От стола к столу, от плиты к плите. Моя мама же опиралась на стену с подносом в руках, ожидая, пока ей принесут и поставят очередное блюдо. Рядом с ней была небольшая тележка, на которую этот поднос она затем и водрузит. «Вре, дочка!» Оживилась мама при моём появлении. Ты как раз вовремя. Возьми ещё одно блюдо и подожди, пока Элауиза тебе его чем-нибудь наполнит. Может, если я ей помогу, будет быстрее. Использование студенческой столовой сделало меня более активной в бытовом плане, нежели моих родителей. Хотя надо сказать, я всегда стремилась обслуживать себя самостоятельно. Кухарка выразительно глянула на мою маменку и с благодарностью потащила меня к плите. Я обратила внимание на опустевший буфет, отсутствие одной из печей и ещё кое-чего, совсем не по мелочи, и поняла, что меня это уже не удивляет. В четыре руки мы скоро нагрузили тележку. Продукты в этом доме ещё есть. что не может не радовать. Вместе с мамой мы доставили блюда на обеденный стол, накрыли. Сели, и я с удивлением поняла, что родители собирают трапезничать, а вовсе не разговаривать со мной, вот так, словно ничего не происходит. Между тем, в нашей семейной столовой было полным-полно перемен. Шкаф со столовым серебром отсутствовал, как и старинный комод чёрного дерева. Раньше его украшала статуэтка мраморного эфелира, которую я в детстве обожала увешивать лапшой. Теперь она стояла прямо на полу. Красных бархатных портьер с золотистыми кистями на окнах не было тоже. Остались лишь легкомысленные полупрозрачные шторки, будто девица сняла бальное платье и осталась в неглиже. Вы так и будете молчать? Не вытерпела я. У нас так всегда было принято в эре С непониманием ответила мама. «Да, а еще у нас было принято ночевать дома. И еще все вещи стояли на местах. Сейчас явно происходит что-то сверх положенного. Так что, может, мы поговорим?» Папа отложил ложку, который с аппетитом черпал рыбный супчик, и сказал, посмотрев на маму. «Знаешь, а у нас очень разумная дочь. Может, не уйди она в свою академию, этого всего бы и не случилось». Не надо сваливать свою вину на ребёнка, Эллар, возмутилась родительница. И давай, правда, давай уж расскажем, что произошло. Не будем дожидаться десерта, всё равно за ним самим идти надо. Опов вздохнул, ему явно не хотелось говорить. Он надеялся хоть бы до конца обеда отсидеться молча, но ничего другого не оставалось, и он сказал: "Дрэ, доченька, мы разорены, но, возможно, ты захочешь спасти семью". спасти семью? Да что ж случилось и почему я могу не захотеть? Мы сами не знаем, как это началось, рассказывал отец. Однажды поучере прислали нам приглашение. Мы не собирались его принимать. Ты ведь знаешь, дома лучше после работы посидеть за книжкой или кружечкой чая, а то и целым чайничком. Да, я это знала. Вот это действительно о моих родителях. Домоседы, которых мое желание в академию поступать смущало в основном необходимостью куда-то ехать. Мол, подготовиться к возрасту, подходящему для вступления в брак, можно и ближе к дому. Мы отправили в ответ, что очень благодарны, но у нас другие планы. И все. Даже забыли об этом. Но потом... Вдруг к концу недели посмотрели друг на друга и поняли, что очень устали. Такое напряжение, работа, бесконечные встречи. Так хотелось вдруг расслабиться, и мы, не сговариваясь, пошли собираться. Пау через встретили родителей, как ни в чём не бывало, словно тени отказывались прийти на вечеринку. Папа и мама хотели расслабиться через часок и отправиться в семейное гнёздышко обсуждать свой новый опыт. И уже почти ушли, но неожиданно Донни Спаучер Хозяин с заговорщицким тоном предложил сыграть и получить шанс адреналина и впечатлений на ближайшую рабочую неделю. Через некоторое время родители осознали себя за игровым столом, где шла какая-то оживленная карточная игра. И маме просто неприлично везло. В начале ставки были пустячные. Монетки мелкого достоинства. Эти гроши проигрывать не жалко. Когда перед мамой выросла целая гора, Кто-то предложил поднять банк, тогда начал выигрывать и я. Деньги для родителей в то время мало что значили. Они просто увлекались незнакомыми им до этого ощущениями азарт, ощущение успеха. Ставки поднимались, с ними рос интерес. Они не заметили, как пролетела ночь. Засобирались домой, но тут стали возмущаться проигравшие, да и сам хозяин Он как некрасиво не дать остальным возможности отыграться. Я предложил забыть о проигрышах, сказал, что мы оставим свой выигрыш, нам всё равно, очень понравилось. Пусть это не будет чем-то серьёзным. Главное приятные впечатления. Но нас уговаривали отдохнуть и после обеда продолжить. К вечеру за игровой стол прибыл новый соперник мужчина в чёрном костюме с золотой маской на лице. очень обаятельный и таинственный. Сказал, что азарт стал его страстью, и он обещал семье больше не играть. Поэтому приехал инкогнито, потому что ничего не может с собой поделать. Мы так и назвали его «Золотая маска». И он вначале проигрывал очень крупно. Когда у него ничего не осталось, парнишка содрал с шеи галстук, расстегнул в ворот так, что полетели пуговицы. а потом сел, закрыв лицо руками. Тогда мама его пожалела и предложила поделиться с ним своим выигрышем, чтобы он мог отыграться. Незнакомец дал себя немного поуговаривать, а потом согласился. Больше он не проигрывал ни разу. "Когда ты в тот раз вызвала папу по магической связи", вспоминала мама. "Мы спустили всё, что выиграли". и потеряли счёт времени. Потом пришлось вытащить из карманов всё, с чем мы пришли. Я оставила там и свои кольца, те, что были на пальцах. Мы с трудом стряхнули этот морок и поехали домой, к тебе. После того, как я отбыл в академию, родители вновь отправились к паучерам. Новое увлечение захватило их полностью. Они выигрывали и тут же терпели неудачу и пришли в себя только тогда, когда на кону уже был графский титул. Потому что состояние уже ушло к золотой маске. Но ставку я отменить не мог, даже поняв, что делаю и проиграл. Какая ужасная история. Мои родители пробудили в себе дух игромании. Я слышала об этом пагубном пристрастии, но и подумать не могла, что папа и мама могли попасться на этот крючок. Теперь мы распродаём наше имущество, чтобы расплатиться с долгом. Пришлось уволить почти всех. А дом? Его тоже придётся продать или он уже принадлежит Золотой маске, как и гравский титул? спросила я. И вот сейчас я расскажу тебе, как ты можешь нас спасти, убитым голосом сказал отец. Значит, выход всё же есть? обрадовалась я. Да, кивнул отец. Вчера меня вызвал к себе очень могущественный человек. Даже не знаю, кто это, мне завязали глаза, пока везли к нему. И он сказал, что всех проигранных денег не вернёшь. Но с золотой маской ведутся переговоры, чтобы он не претендовал на дом и титул. Всё остальное мы заработаем. Но есть одно условие, которое мы должны выполнить. В помещении повисла напряжённая пауза. Я услышала, как птичка за окном пролетела. Мы должны выдать тебя замуж за того, на кого нам укажут, произнёс отец. И я подумала: меня это кажется